«И как у вас в Тихвине?» — спросила Ника, догнав Мишу и Иру на полпути к лагерю. Вздрогнув, Ира обернулась и с натянутой улыбкой спросила. «Ой, вы напугали, Вероника, подкрались неожиданно». Перед этим, как успела услышать Ника, молодые супруги обсуждали всяких дур, которые оказываются где не надо. Да еще и страдают диспепсией слов, как говорил отец, слова Иры. Речь, скорее всего, шла о скандалистке из кафе, не кстати выглянувшей из палатки в то утро. «Извините», — Ника всматривалась в лица Миши Синицына и Иры Дымовой. Видно было, что стычка с горластой соседкой выбила их из колеи. Такого казуса они явно не ожидали. «Да, это мой отец погиб в скорой», — не стала запираться Ирина, когда Ника упомянула ДТП у введенского монастыря. «Этот урод вломился в бок фургона, поэтому салон пострадал сильнее. Нам с мамой потом в полиции сказали, что отец пытался заслонить собой носилки с пациенткой, когда увидел, как на них Лексус несется. А мою сестру спасла неисправная задняя дверь», — сказал Миша. «Замок там давно барахлил, разболтался, от удара вылетел окончательно. Дверь распахнулась, и Оля выпала на газон, поэтому и осталась жива. Но ее осыпало осколками битого стекла». Глаза удалось сохранить, зрение восстановилось, но сестра говорит, что лучше бы ей вообще не видеть, чем видеть в зеркале такое. Ей помогла бы серия пластических операций, но мы узнавали, сколько это стоит. В нашей семье таких денег нет. Да и в Тихвине такие операции не делают, нужно ехать в Петербург на несколько месяцев. И проживание там тоже влетит в копеечку. Вы представьте, Оле нет еще тридцати лет, а жизнь уже сломана навек. Она живет затворницей, а если и выходит, то прячет лицо, как мусульманка. А Болдырев сухим из воды вышел. Еще и в суде бурчал все время себе под нос. Развонялись колхозники, от зависти позеленели, кто-то лучше живет. Даже не понимал толком, что натворил и за что его судят. «Поэтому, когда Елена Антоновна предложила посадить Болдырева за кражу, мы согласились». Продолжала Ира. «Должен ведь он поплатиться». Я захватила пузырек спирта, чтобы подлить Болдыреву выпивку. И когда он вырубился, подложить ему в палатку телефон и кольцо. В первый вечер он пил только пиво и сразу бы заметил добавку. И я не пыталась подлить ему туда спирт. А вот в сладкой настойке спирт затерялся. Я вылила Болдыреву в бутылку весь пузырек когда он отошел поискать сигнал, чтобы кому-то позвонить. И он, вернувшись, допил наливку, даже не заметив, что состав изменился. Он звонил любовнице, заметил Миша. Я проследил за ним, чтобы успеть предупредить Иру, если он пойдет обратно. Называл ее солнышком, малышкой, заей. И тут же позвонил жене и начал за что-то ей выговаривать, через слово обзывая «тупой», «тупицей», «тупорылой», «тепэ», «тупой задницей». И тут же солнышко заяло, пуля, чмоки-чмоки. «А почему вы не подложили ему телефон и кольцо, когда он отключился после заправленной наливки?» Поинтересовалась Ника. Болдырев в тот вечер был настолько хорош, что его пришлось волочить в палатку, как мешок. «Потому что он погиб», — ответила Ира. Я услышала, как ночью он выполз из палатки и пошел в лес. И уже несла украденное, чтобы сунуть под матрац, как вдруг услышала из-за деревьев крик. Миша побежал туда и увидел болдрева, лежащего на земле. «В армии я восемь месяцев отрубил в горячей точке», — пояснил Миша. Всякого навидался и сразу понял, что помощь ему уже не нужна. «Мы вернули телефон с кольцом Елене Антоновне и выбросили в озеро пустой флакон». И надо же было, тетеньки, любящие рыбу, именно в этот момент высунуться из палатки. «Я надеюсь», — сказала Ника, — «что Вейдер уболтает соседку, и она не расскажет полиции о выброшенном флаконе, потому что иначе вас могут заподозрить в причастности к убийству». «А разве он не сам расшибся?» — спросил Михаил. «Пока ничего ясного», — туманно ответила Вероника. «Да, Миша». Ваша сестра может обратиться за помощью в благотворительный фонд холдинга «Морской Инкорпорейтед». Там ей не откажут, узнав ситуацию, и могут оплатить с необходимой операцией. Проблему с проживанием в Питере решить гораздо проще. «А, туда знаете, сколько пишут!» – махнул рукой Михаил. «Почту, наверное, читать не успевают, если одно из десяти писем открывают уже удача. Там конкурс, как на бюджет в МГИМО». «Ее обращение рассмотрят вне очереди и примут обязательно». «Вы так думаете!» Невесело усмехнулась Ира. «Знаете, надежду на чудо и веру в добрую фею мы уже проходили. Я попрошу мужа обратить внимание на просьбу Ольги Синицыной из Тихвина. Ваш муж занимается почтой в благотворительном фонде? Мой муж руководит холдингом». «Так ваш муж...» Брови Миши полезли вверх. Виктор – морской владелец холдинга Витька Святоша. Только и выговорила Ира. «Фигасе!» – воскликнул Миша. Четверо аспирантов готовили себе ужин на костре. Ване повезло поймать с берега на хлеб крупного леща. На огне вовсю шипела сковородка и аппетитно пахло жареной рыбой и специями – тимьяном и розмарином. Катя с лопаткой в руках следила за ужином, чтобы он хорошо подрумянился, но не подгорел. Лена нарезала и раскладывала по пластиковым тарелкам огурцы, помидоры и тонкие ломтики нарезки серого хлеба. Сережа и Ваня складывали рыболовные снасти. Нику встретили приветливо и сразу пригласили отведать свежие рыбы. Полчаса назад еще хвостом бил. Отказаться не было сил даже после ужина в кафе. Катя была искусной кулинаркой, и жареная рыба испускала упоительный аромат, отказаться не было сил. Ника взяла тарелку с парой золотистых кусочков рыбы на курчавом салатном листе в окружении кружочков огурца. Она не знала, как заговорить о деле с этими симпатичными молодыми людьми. Может, окажись они другими, горластыми, хамовитыми, развязными, ей было бы легче. Чувство таких людей Ника не щадила. «Но эти ребята совсем другие, а она собирается ловить их на лжи, стыковках утаивании. И все же...» «Я занимаюсь раскрытием убийства, в котором едва не заподозрили Женю Малышева. И не ради Болдырева, а ради Жени и Мияка должна узнать правду». «Катя?» Обратилась она к девушке со светлорусым хвостом, расхвалив действительно вкусную рыбу. «А ваш брат тоже любил отдых на природе?» Вонушительный кусок жареного леща чуть не плюхнулся мимо тарелки в огонь. Почему любил он и сейчас любит природу? ответила Катя, успев поймать кусок и водворить его на тарелку, которую собиралась подать Ване. Поэтому он и выбрал Антониевы Вадымский монастырь, там красиво: лес, озеро, уединение. Катя уложила на тарелку овощи и протянула посуду Ване. На отшибе от города братья, всего восемь человек. Она стала наполнять следующую тарелку. В Успенском монастыре постоянные экскурсии, паломники, прихожане. Центр города он и в Тихвине центр, а Вася хотел уединения и тишины. «Удалиться от мира по-настоящему», — вздохнула она. «Вы, я вижу, не особенно удивлены тем, что к вам подходит малознакомая женщина и начинает расспрашивать о вашем брате. Мама уже сказала, что вы расследуете гибель Болдырева и уже беседовали с ними». «Понятно», — кивнула Ника. «Лиза была моей лучшей подругой с детства. Катя украсила огурцами, помидорами и салатными листьями оставшиеся тарелки и сняла сковороду с огня. Такой человек, как солнышко, всем от нее теплее. Оптимистка, всегда с улыбкой, никогда не жалуется, не негативит, всегда верит, что все образуется. Она хотела стать преподавателем в художественной школе, учить детей рисованию». Лиза увлекалась росписью по дереву, знаете, как она рисовала? Я такой красоты ни у кого не видела. Вася так и не смог смириться с тем, что Лизы больше нет. Поэтому и ушел в монастырь, для него мир без Лизы сразу потускнел. А этого урода отмазали, он с таким торжествующим видом из зала выходил, типа «Ура, все позади, можно домой ехать». Ни грамма раскаяния, даже не ужаснулся, как будто не людей, а ежиков раздавил. В скорой выжили только водитель и медсестра, но у нее лицо изрезано, а водитель, Ленин-отец, остался инвалидом. В кресле ездит и даже ручную машину не может водить. Все из-за болдырева. Он на нас смотрел в суде, как на грязь, вмешалась Лена. Дескать, чего вы там вякаете, знаете, кто я такой, плебей? Его адвокат такой же однажды встретил возле суда Иру с матерью и сказал им, знаете поговорку, слабый, сильным не борись, «А бедняк с богатым не судись». И дал понять, что ему плевать, как все было на самом деле. Вердикт вынесут такой, какой им с Болдыревым нужен. И тоже ухмылялся с превосходством. Вот Елена Антоновна и решила, раз не получается добиться для него наказания по закону, есть и другие возможности отомстить, сказала Катя. С нормальным человеком поступают по-честному, а с подлым по-подлому. Она узнала, что Болдырев едет в Карелию, где у него под рукой не будет адвокатов подмазанных. И даже связь не всегда бывает. И решила, что там он не отвертится. У нее дорогой телефон за его кражу Болдырева сразу бы арестовали и завели дело. А начальство холдинга после такого скандала может не захотеть его выгораживать. Ника кивнула. То, что поведали им Елена Антоновна и Любовь Павловна, подтверждалось. Сначала Ира и Миша упомянули о коварном плане старшей Кокиной, А теперь и Катя с друзьями рассказывают то же самое. «Тут работает отец Лизы, дядя Игорь», — сказала Катя. Это он сообщил тете Лене, что Болдырев забронировал место на турбазе. Грех было упустить такой шанс. Вмешался Сережа, доедая свой ужин и подчищая тарелку корочкой хлеба. «А вы как-то участвовали в сценарии, Елены Антоновны?» — поинтересовалась Вероника. «Мы должны были выступить свидетелями», — ответила Лена. Рассказать полиции, как Болдырев все время околачивался возле чужих палаток. Заглядывал повсюду, особенно возле палатки елена Антоновны и Любови Павловны. Миша и Ира должны были подложить ему телефон. А перед этим налили ему спирта в наливку, чтобы Болдырев нажрался в хлам и ничего не заметил. «А Валерий Геннадьевич тоже получил роль в вашей комбинации. Ника тоже подчистила тарелку последним кусочком карельского хлеба». «Кто?» – переспросил Ваня. «Нет», — ответила за него Лена. Капитан Авдеев по чистой случайности приехал сюда одновременно с Болдыревым и с нами. Говорил, что любит рыбалку. «В Карелии летом лучший клёв, сами видите». Она улыбнулась, указав глазами на стремительно опустевшие тарелки. «Вы знакомы с Авдеевым?» «Он единственный, кто не поддакивал тогда этому адвокатишке», — тихо сказала Катя. Леонидов, такой скользкий тип, всех устаканил, чтобы подтвердили этот бред про обморок за рулем и неуправляемую машину. А Валерий Геннадьевич хотел, чтобы дело объективно разбирали. Никак не поддавался на уговоры. Тогда Леонидов подстроил, что Авдееву припаяли избиение при задержании, и Болдырев написал на него телегу. Устроили служебную проверку и отстранили капитана от дела. «А потом вообще уволили», — добавила Лена. В таком небольшом городе, как Тихвин, практически все друг друга знают хотя бы в лицо. Это в Питере иначе. Мы с Сережей живем на международной студии второй год. И все еще не всех соседей в парадной знаем. Итак, я опросила всех, кто имеет отношение к Тихвинскому делу и его неожиданному продолжению на Кайонсари. Думала Ника, сидя с сигаретой на валуне над водой. Или еще не всех. Может, кого-то упустила Но тех, на кого меня вывело письмо Андрея Яковлевича, я проверила. Меня убеждали в том, что собрались на острове за тем, чтобы инсценировать кражу и обвинить в ней Болдырева. Он сел бы в камеру и был дискредитирован. Все подтвердили мне эту версию. А Егор Иванович, если верить источникам информации Наума, приехал на остров для переговоров с киллером Калимбой который предложил ему перекупить заказ. Я думаю, что Болдырев охотно заплатил бы. Он понимал, перед кем лучше не финтить и не врубать режим «я реальный пацан», всем молчать бояться Это не то, что женщинам в очереди в детской поликлинике кулаком грозить или учительницу сына-хулигана тиранить. С киллером такие номера не прокатят. Остается одна версия. Переговоры прошли неудачно, и Калимба предпочел выполнить заказ. Хотя в Ру есть и третья версия. Болдырев действительно с пьяну попытался залезть на скалу и сорвался. Ой, версии целых три, а времени чуть больше суток. Ника сердито ткнула курок в мокрый песок у подножия камня. Возле уха тонко зазвенел комар. Молодая женщина сердито отмахнулась, чувствительно задев себя по уху. Так, осторожнее надо, так можно и фингал себе набить. Что-то ей не нравилось в слаженном повествовании фигурантов. Как помехи смазывают впечатление от хорошего фильма, а дребезжание некачественной записи сводит на нет удовольствия от любимой песни. Как камешек в ботинке или молния платья, прихватившая прятку на затылке. Поразмыслив, Ника поняла, что ее смущает. Елена Антоновна и Любовь Павловна заявили, что акцию свою планировали на третью ночь после приезда. А в ночь гибели Болдырева крепко спали после травяного чая, приправленного карельским бальзамом. Ира же сказала, что подложить ценность Егору Ивановичу было намечено на вторую ночь. Именно тогда она добавила в наливку соседа спирт. И они с мужем уже пробирались к палатке Болдырева, когда услышали вопль из леса. И компания аспирантов тоже называла время постановки «Вторая ночь после прибытия». «Нестыковка, причем существенная». Ника долбанула себя кулаком по коленке. «Твою мать!» — с чувством выругалась она. «Ловка же меня!» — чуть было не обвели вокруг пальца. «Я ведь готова была поверить этой версии». И поверила бы, если бы не рассинхрон с датами. Кстати, а где же этот любитель искусства, который обещал мне эксклюзивную информацию? пилим, -пилим сказал в кармане ветровки телефон.